Глава 4. На чистоту. С утра я направился к Ростовщику, уже не скрываясь от Мерседес, зная, что это бесполезно. Выехав через ворота и встретившись с давишним банкиром, получил от него адрес очередного посредника, занимающегося скупкой и продажей недвижимости. Поехал вместе с ним По окрестностям. Дул, пронизывающий прохладный воздух, по моим ощущениям, было около 5 градусов тепла. Не смертельно, однако холодно. С ним вместе мы проехались по окрестностям, и я остановился на довольно крупном имении в Эль-Биате, что по направлению к Мадриду. С его хозяином мы сошлись на 70 тысячах реалов, сумма крупная но и надел земли вокруг был большим. Сорок тысяч у меня имелось, но нужно было больше. В итоге я расстался с тридцатью тысячами наличкой и еще сорок взял из находившихся на хранении у ростовщика и стал счастливым обладателем поместья под названием «Ветер судьбы». Поместье называлось «Ветер» из-за роза ветров в этом месте. Я лишь добавил второе слово к его названию. Прислуга осталась практически та же. Расплатившись со всеми, я отправился обратно. Приехав в академию, я не пошел искать Мерседес. «Хватит уже. Если ей надо, пусть она и ищет меня. Мне проблем хватает». Сбросив пыльную одежду в комнате, умылся и, переодевшись в более подходящую одежду для теплого помещения, отправился к Марис де Брион. Нужно было разобраться с лезвием ножа, что мне достался в пещере Буджалуда. Если уж кольцо сильное, то что тогда ждать от лезвия ножа? Размышляя, я шел по длинным коридорам в крыло, где находился факультет специалитета. Здесь никто не учился из моих знакомых. Все занятия «Мерседес» в основном проходили в другом крыле, на боевом факультете. Здесь было тихо и студиозы были спокойны и сосредоточены целиком на научных изысканиях. Они доказывали свои знания не в бою, а в силе артефактов и артефакторики, как науки. Марис не оказалась на месте. Она, оказывается, находилась в другом крыле. Пришлось ждать. Я периодически смотрел в окно, прогуливаясь по коридору, ловя на себе любопытные взгляды проходящих мимо меня студиозов. Мне быстро надоели их внимательные взгляды. Причем и юношей, и девушек. Я счел нужным отвернуться от них. Примерно через час вынужденного ожидания появилась и Морис. Заметив меня, она сразу заговорила. «Виконт, вы все же нашли время, чтобы явиться ко мне. Видимо, вам очень сильно нужно мое содействие, раз вы так поспешили. А могли бы прийти и позже, и в другой день». — Несомненно, вы правы, сеньора. Я действительно спешил. Дело в том, что я не знаю, сколько мне понадобится времени, чтобы решить проблему, возникшую у меня. — А у вас есть проблемы? Хотя, что это я? Вы же постоянно их ищете. Что же, тогда пройдемте в кабинет, чтобы мы могли спокойно обсудить ваши проблемы. А то я смотрю, они хуже хотят знать множество посторонних людей. И Марис грозно взглянула на шивавшихся рядом студентов. Те быстро ретировались, закончив греть уши, а мы зашли в ее кабинет. Кабинет Марис де Брион оказался до отказа забит всевозможными артефактами, созданными частично или наполовину, а также там лежали те, что уже вышли из строя. Заметив мой взгляд, она усмехнулась и проговорила. «Я иногда работаю в своем кабинете, когда у меня нет времени идти в алхимическую лабораторию». Здесь я не храню готовых изделий. Слишком это небезопасно. Вы же разделяете мое мнение, Дальга? Вне всяких сомнений, вы удивительно правы в своей осторожности, сеньорита декан. Что же, я весьма рада вашей похвале, но советую вам не переусердствовать в дальнейшем. Лесть должна подаваться строго дозированно. Это, если использовать кулинарную терминологию, как пересолить отлично приготовленное блюдо. Столько стараний, потраченное время и средства, а в итоге невозможно есть. Я был вежлив и молчал, увлеченно смотря на интересную и умную женщину. Но я отвлеклась. Присаживайтесь, где вам будет удобно, и рассказывайте, с чем ко мне пришли. Видите ли, синьорита, волею судьбы мне достались в руки несколько весьма интересных артефактов, но моих знаний не хватает, чтобы разобраться с ними». «Хочу создать несколько очень сильных амулетов, но у меня отсутствует для этого приличная лаборатория и больше ничего нет, кроме ингредиентов, которые я собрал в своих странствиях». «Вы имеете в виду те два кольца, что носите у себя на пальцах?» С усмешкой осведомилась Морис. «Нет. Золотое кольцо — запас маны, а каменное — усилитель заклинаний. О них я все знаю. Меня интересует назначение вот этого предмета». И я развернул небольшой сверток, что держал до этого в руке. На свет был явлен слегка изогнутый нож без рукояти. «Хм, очень интересно. Дайте мне его внимательно рассмотреть». Встав, я передал артефакт. Марис стала внимательно его осматривать, вертя его в руках и так, и этак. «Очень интересная вещица. Очень отдаленно похожа на жертвенный нож». «Но тогда почему отсутствует к нему рукоятка?» «Не знаю. Я его таким нашел в одном святилище», — отозвался я. «Ишь ты, ты в святилище успел побывать». Я ругнулся про себя. Опять глупо спалился. «Да, это какой-то непонятный алтарь, который я случайно обнаружил в подводном гроте, когда спасался от пиратов. Я в нем укрывался, а когда-то там было что-то похожее на святилище». Может быть, храм древних богов или еще что. Все было разрушено, а это лезвие валялось в углу под камнем. Мне показалось интересным. Вот я его и взял. Все ясно с тобою. Не научили не хватать все подряд. Я не могу сейчас сказать, что это такое. Но я чувствую смертоносную энергию, исходящую от лезвия. Это часть сильного артефакта. И оно может нанести вред своему владельцу. А ну-ка... Возьми его в руку за хвостовик». В мыслях я скептично пожал плечами, забрав лезвие обратно и обхватив его хвостовик пальцами, изготовил к бою, спокойно глядя на Морис. Она пристально смотрела на лезвие, которое никак не проявляло себя. «Я так и думала. Этот древний артефакт пока спит, но ты овладел им. Правильно сделал, что забрал его. Он принял тебя, хоть ты этого сейчас и не понимаешь». Не знаю, что это. Оставь его пока у меня. Сегодня я спущусь в лабораторию и осмотрю его. А завтра? Завтра мы с тобой придумаем, как его активировать и какого рода рукоять приделать к лезвию. Рукоять ты должен сделать сам. Ведь это ты его нашел, и ты будешь им владеть. Ты привяжешь его навсегда к себе, и его качества будут зависеть от того, какими обладаешь ты, какого рода магией владеешь и какими умениями. Ну... «Посмотрим. Сейчас я ничего не могу сказать точно, но завтра мы с тобой этим займемся. Если у тебя больше нет вопросов, то можешь идти». «Спасибо. Тогда завтра я захвачу все материалы, собранные для амулетов. Я очень много их нашел, в том числе забрал у пиратов. Очень много. Так что излишек достанется и вам для собственных нужд. Ну-ну». «Ты хочешь сказать, что я нищий преподаватель и не могу себе позволить купить редкие ингредиенты для амулетов?» «Нет, я не об этом. Некоторые части я выломал уже из мертвых артефактов, и вам просто не приходилось о них слышать. А возможно, что даже и видеть. Не знаю, меня трудно удивить. Завтра мы с тобой снова поговорим, а сейчас ступай. «Да, я хотел бы еще создать мощные защитные артефакты. Они мне очень пригодятся». Да иди уже, наконец, я устала. А еще разбираться с твоим кинжалом надо. Не надоедай, Дальго. Ухожу. Да, да, спасибо. И, развернувшись, я ушел. Прикрыв дверь декана, в своих мыслях устремился по коридору в гостевой флигель, обдумывая на ходу, правильно ли я поступил и что выгорит из этого дела. Марис, я не врал. У меня действительно было много всяких редких запчастей» как от артефактов, так и остатков амулетов. Что-то было хламом, а что-то весьма дееспособным. Я не очень хорошо в них разбирался, в отличие от декана Марис. Так что завтра будет очень интересно провести время. Мерседес не находила себе места, мечась по комнате. Гарсия так и не пришел за весь день но он был в академии это она точно знала а также то что его не было сейчас у себя в комнате об этом ей поведал слуга замзду в десяток реалов элеонора которой было скорее интересно чем необходимо решила помочь подруге в любопытстве она еще помнила свой разговор с сестрой эльвира уж очень хотела выйти замуж за героя развращенная романтикой в своем холодном магическом интернате в Киле. Элеонора не разделяла ее притязаний и взглядов сейчас. Но Идальго в самом деле был бы отличной партией для сестренки, если бы не был сиротой. Да и денег у парня немного. А немного денег им не очень поможет. Для того, чтобы решить свои проблемы, им нужно было 1300 реалов. Таких денег у Эрнанда не было, а значит, любовь по расчету с ним не получится. Да и ладно. С соседнего факультета девчонки рассказали, что видели сурового юношу, похожего на Гарсию, что ошивался перед кабинетом Марис де Брион по какой-то надобности. И Элеонора сразу же побежала к подруге, которая, казалось, уже обшарила все здание в поисках пропавшего Эрнандо Гаси. Он у Марис в кабинете. Ошивался там около часа, а сейчас зашел. Верное совпадение. Сходу выпалила она, увидев злую Мерседес. Что он там забыл? Не знаю. Наверное, про артефакты или амулеты хочет что-то узнать. Я его подкараулю и... Не будь дурой, Мерси! Зачем он тебе? Хорошо, но он проигнорировал меня. Это его дело. Пожала на это плечами Элеонора. Вы ничем друг другу не обязаны. Вы расстались. Ты осталась здесь. Он уплыл навстречу своим сотым приключениям. Все по-честному. Ты не находишь?» Мерседес задумалась. Потом встрепенулась. «Все равно я должна его увидеть и доказать ему, что он меня недостоин». «Как знаешь. Но не натвори глупостей. Не натворю, не беспокойся. Я осознаю свою силу». И Мерседес ушла. Усевшись на подоконник в коридоре, откуда было хорошо видна дверь в кабинет декана специалитета, она от безделья заболтала ногами. Пышное красивое платье немного смялось, но ничего. Ей больше нравились охотничьи женские костюмы или вообще мужские, но женскую фигуру уже ничем не скрыть. Высокая грудь, и округлые бедра, безусловно, выдавали в ней женщину. Наконец дверь заскрипела и выпустила из кабинета Идальга, в котором она сразу узнала Эрнанда. Сейчас она могла нормально его рассмотреть при свете лучей вечернего солнца. Юноша возмужал. Его некогда детские черты лица обострились, став более жесткими, а лицо покрывало еще не сильно густая, но уже хорошо видная щетина. Он даже стал отпускать испаньолку, пока совсем короткую. Эрнандо шел, никого не замечая, полностью погруженный в свои мысли. Мерседес, легко соскочив с подоконника, преградила ему его путь. Гарсия сначала не понял, кто ему загородил путь, но Мерседес властным голосом напомнил о себе. «Стой, Эрнандо! Ты не искал меня?» Сразу начала она с обвинений, невольно закипая, как чайник, стоявший на сильном огне. Не искал. Я был занят. «Вот! Я сама нашла тебя, чтобы сказать...» Эрнандо грубо ее прервал, не давая слова сказать. «Мне все равно, что ты скажешь. Мне не нужны ультиматумы, Мерседес. Я пока не планирую жениться. Моя жизнь не подразумевает сидение в четырех стенах замка. Мне по сердцу ощущать под своими ногами палубу, чем круп коня». А тебе в Испании все мило, а я здесь всего лишь гачупин. Поэтому мне не о чем с тобой разговаривать. Уйди с дороги, ты же девушка, а не идальга. Я не уйду, я виконтесса. Поздравляю, я тоже виконт. И ты об этом прекрасно знаешь. Только в отличие от тебя я титул получил не по наследству, а заслужил. Служил, служил и заслужил. Тебе не понять, когда твоя жизнь постоянно на волоске от гибели». Не понять ветра, что ревет штормом, спутывая такелаж яростными порывами. Как скрипят мачты корабля, жалуясь на свою нелегкую судьбу. Не понять, потому что твое место на земле, а не на корабле. И тебе не нравится море. Тогда зачем мне нужна девушка, что этого не понимает? Ты... я... Все слова у Мерседес внезапно пропали. Она столько хотела ему сказать... Столько бросить оскорблений в лицо, доказать ему, что он никто, и как он посмел ее не слушаться, и как он, и как она. Но все слова внезапно растворились, как сахар в горячей воде, и сказать больше ей было нечего. «Отойди, пожалуйста. Нас ничего не связывает. Как только я обменяю свой корабль на фрегат, уплыву обратно в новый свет». И пусть испанский майн встретит меня уже не как бездомного и несчастного сироту, а как мужа безжалостного ко всем пиратам. А ты оставайся и дальше здесь, ведь здесь лучше. Гарсия сделал шаг в сторону и обошел девушку. Идя вперед, он даже не обернулся. Весь гнев куда-то ушел, и Мерседес даже не попыталась его остановить. Она чувствовала сердцем, что он не позволит ей этого сделать что он просто сильнее, а проверять не хотелось, ведь это больше не имело никакого значения. Не выдержав, она закрыла лицо руками и, заплакав, побежала к себе, больше не сдерживая слез. Я слышал, как бежала от меня прочь Мерседес. Я слышал, что она расстроена. Я чувствовал, что она больше не гневается и опечалена, но я не обернулся. Я сказал, что думал и сказал правильно. Но сердце разрывалось на куски. Настолько оно любило Мерседес. Этот нежный овал лица, и сверкающие голубым, а иногда и зеленым светом глаза, казалось, смотрели в самую душу. Но что же поделать? Ему всегда придется уходить в море, а ей очень часто оставаться на берегу в неведении И если Викантесса не может этого понять сейчас, то не поймет и позже. Тогда зачем терзать сердца друг друга? Она найдет себе другого, а он себе другую. Или не найдет вообще. Что же поделать? Ведь он не один такой. Мужской мир суров, а море не любит слабых. Оно их жестоко карает за слабость. Так он и вернулся в свой флигель. Одойдя, бросился на кровать, бездумно смотря в потолок. Сердце ныло и разрывалось острой болью. Горек путь моряка, а настоящего моряка вдвойне. Он не понял, как забылся тяжелым сном. Мерседес, прибежав в свою комнату, не раздевшись, бросилась на кровать и начала заливать горькими слезами свою батистовую подушку. Удивленная Элеонора в шоке смотрела на Мерседес, не пытаясь утешить. «Жива и ладно. Главное, чтобы она не плакала из-за того, что ненароком убила Гарсию. Это было бы неприятно». Уже успокоившись, Мерседес скупо отозвалась, что Эрнанда она видела, но разговор не получился, и он ушел с ней, не разговаривая, потому что он моряк, и ему незачем разговаривать с придворными магичками. Так Элеонора поняла скупые слова Мерседес. «Ну и что? Пусть живет, как хочет. Я даже сама подумывала познакомить его со своей сестрой», внезапно призналась Элеонора. Но потом поняла, что он просто ее недостоин. «Не почину руку просить. Ты еще ладно. А нам не следует». Мерседес только зыркнула на эти самоуверенные слова заклятой подруги дочери Маркиза, и больше ничего не говоря стала раздеваться, чтобы улечься в кровать. Лежа уже под теплым одеялом в ночной сорочке, она снова и снова прокручивала весь разговор с Эрнандо. Да, он был прав в своем мнении. Она взбалмошная девица, которой вожжа попала под хвост. Ему действительно нечего было предложить. «Предложить должна была она», или привязать его к себе любовью, а не глупыми требованиями. Как девушка была глупа. Впрочем, она слишком молода, чтобы не ошибаться. Но Эрнандо стал ей еще больше нравиться после этих прямых слов. Значит, он не позер и не моральный урод. Не стал заманивать к себе в постель, чтобы потом бросить или исчезнуть навсегда из ее жизни. Он не пытался ей понравиться, не пытался лебезить или увиливать, Что хотел, то сказал и ушел. Все же Мерседес успела увидеть в его глазах отблеск тщательно скрываемых чувств. А еще она заметила новый шрам у него на лбу. Теперь понятно, что он воевал с пиратами, а не сидел с проститутками в таверне. Она должна попытаться привязать Виконта к себе, даже если судьбе будет угодно вместе воевать с пиратами. «Надо попытаться». И, успокоив себя этими словами, она благополучно заснула. Девушки бывают ужасно наивны, но все же у них есть полное право оставаться такими.